Повесть четвертая. Честь и место или диссертация о пользе научных ошибок. Науку, господа, принято сравнивать с постройкой. Как здесь, так и там трудится много народа, и здесь и там происходит разъединение труда. Кто составляет план? Одни кладут фундамент, другие возводят стены и так далее. Так сказал Иван Павлов, истовой рабочей науки, сумевшей экспериментом и теорией перевернуть в природе неподъемные, казалось бы, пласты неведомого. У по-настоящему великих естествоиспытателей, у Дарвина, Верхова, Менделя, менделеева павлова кольцова оно было очень острым вот такое артельное ощущение науки из века в век созидаемой всем миром это неудачливым ученым приходилось утверждаться тем что уличать и попрекать предшественников и современников желательно по знамените зато будто они что-то не сделали, а того-то не поняли. Еще Энгельс установил такую закономерность, сравнивая писание посредственного философа Дюринга, поносившего на все корки и Шеринга, и Гегеля, и Дарвина, и Маркса, и суждению подлинно великого Дарвина, который умел ценить каждую каплю пота своих предшественников, каким науке доставалось знание пусть часто неполные и неточные и даже искаженные ложным ходом мысли.